Глава 41. Огни столицы, тайные договоренности и стеклянные трубочки. Липецкая область, город Н. Наши дни. «Александр Сергеевич, только прошу вас, относитесь ко всему, что услышите и увидите, спокойно». Аня пыталась подготовить Гнездилова к действительности в лице таксиста Юрия, который должен был отвезти их в Москву. «Тут несколько отличаются нравы, они свободнее, что ли, иногда даже слишком». «Я уже понял, Аннет, не волнуйтесь, я буду нем, как рыба», – пошутил сыщик. Они стояли у входа во двор на самом краю площадного пятачка и ожидали свой экипаж. За прошедшее время Гнездилов успел прочесть кучу всевозможной информации. С непривычки болели глаза, словно он очень долго корпел над бумагами в своем кабинете в полицейском управлении. Информация, которую он поглощал с неистовой жадностью, с трудом укладывалась в его голове. Но хотелось узнать как можно больше о том, как же изменился мир за прошедшее столетие. К слову, Александр Сергеевич довольно быстро освоился с непривычной ему орфографией и уже через 10 минут мог бегло читать современные тексты. Как пользоваться поисковиком, он тоже выучился довольно скоро. Аня даже удивилась. Пока девушка собирала вещи и готовила с собой перекус в дальнюю дорогу, сыщик, не отрываясь, изучал все подряд с телефоном в руках. Юрий Залихвадский подкатил к путешественникам. Затормозил резко, прямо у их ног. Снег, скрязь полетел из-под колес. Время было послеобеденное, но Аня, казалось, выдохнула. Конечно, пока она не увидит Николая, пока не предупредит о грядущей опасности, она не успокоится. Но все-таки у них была машина и водитель. А значит, если все сложится благополучно, вечером путники окажутся в столице. «С Новым годом!» – поприветствовал их таксист. «Прошу садиться!» Александр Сергеевич с любопытством рассматривал автомобиль, усаживаясь на заднее сиденье. Аня же заняла место рядом с водителем. Она переживала, как пройдет поездка, все-таки сыщик выглядел странновато. Но у Ани был план. Ее веселая болтовня должна была отвлечь Юрия от Гнездилова и заставить обращать внимание только на себя. Собственно, так и вышло. Юрий шутил, подмигивал Ане, иногда отпускал сальные шуточки, но все же вел себя относительно прилично. Выехав из города, свернули с дороги на федеральную трассу. С каждой стороны было по три полосы асфальта, и по ним на бешеной скорости неслись автомобили. Грузовые фуры, автобусы, округлые плавные иномарки. По первости Гнездилову приходилось делать над собой усилия, чтобы не дергаться от шума, но постепенно он привык, пролетающий мимо транспорт уже так его не пугал. Как же быстро мчится автомобиль будущего? Он вычитал, что средняя скорость выросла не меньше, чем в пять, а то и в шесть раз. Это впечатляло и пугало одновременно. Через два часа остановились на заправке. Анна принесла сыщику картонный стаканчик с кофе и поделилась бутербродами. Александр Сергеевич вдруг ощутил дикий голод. Зачитавшись, он и забыл о том, что необходимо поддерживать организм. Кофе оказался не хотя он не мог бы сказать, что в его время напиток этот делали хуже. Больше удивило Гнездилова то, что за столетие появилось столько новых материалов. Например, пластик, о котором ему поведала Аня. Этот пластик был всюду. Из него делали буквально все. От упаковки печенья до окон. Юрий Сыщику не понравился. Вел себя слишком распущенно для мужчины. Но, не желая причинять Аннушке неприятности, Александр Сергеевич помалкивал. Кому он сделает лучше, ежели начнет прямо в дороге отстаивать честь графини? Оставит их возниться посреди поля. И что тогда делать? В конце концов, Гнездилов задремал, удобно устроившись на диванчике. Аня выдохнула. Кажется, путешествие в будущее сыщик смог вынести. С одной стороны, ну что тут такого? А с другой? Сама она была шокирована, когда вышла в дворницкой в доме на Пятой Рождественской. Аня вспомнила, как не могла поверить собственным глазам, думая, что дядя и Ася посмеялись над ней. «Дядя!» Сказал бы ей кто тогда, что она обретет родственников, найдет папку и влюбится в настоящего графа, ни в жизнь бы не поверила. А теперь улыбка блуждала на губах Ани. «О чем думаешь, красавица? Все тебе расскажи. Может, о тебе?» Девушка рассмеялась, подыгрывая. «Не поверю. Куда ты так торопишься, что аж 1 января в Москву отправилась?» «К любимому», — теперь уже серьезно сказала Аня. «А вот в это поверю». Юрка наигранно расстроился, даже по баранке слегка хлопнул тыльной стороной ладони. «Вот всегда так. Как только хорошая девчонка, так обязательно влюблена в какого-нибудь хлыща. А Юрка опять с лесом идет». Аня расхохоталась, притворно закатила глаза. «Мастер комплиментов он, конечно». К Москве подъезжали, когда уже совсем стемнело. Город встретил их тысячи огней. Таксист довез до съемной квартиры в спальном районе, которую арендовала Аня, пока жила здесь. «Хорошо, что квартиру оставила», — подумала девушка. Гнездилов прилип носом к окну и с восхищением рассматривал миллион огней за стеклом. Расплатившись с таксистом, Аня попросила сыщика подождать ее у входа в подъезд. Гнездилов вышел, захлопнул за собой дверь авто и уставился на устремившееся ввысь здание. Охватило неприятное чувство. «Неужто у графини есть какие-то секреты с этим возницей?» «Ну и как вам современное жилье?» — спросила девушка за его спиной. Александр Сергеевич чуть и не подпрыгнул от неожиданности. И когда только успела подойти. «Порви потом только!» Из окна авто попросил о чем-то Юрий. «Обязательно!» — заверила Аннет. «Спасибо тебе!» Машина сорвалась с места и, просигналив на прощанье, поехала прочь. Не сделав, сам себя отругал. Совсем забылся. Нет в нем ни не присущей ему обычно осторожности, ни привычного внимания. Так увлечен окружающим миром. «Не ожидал, что здания могут иметь столько этажей», — признался сыщик. Аня приложила таблетку к домофону и отворила дверь. Нажимая на кнопку вызова лифта, беззаботно продолжила. «Ой, это еще немного. Обыкновенная девятиэтажная панелька. Этого еще в Москву-Сити не видели, Александр Сергеевич». «Там еще больше этажей. Там их по пятьдесят в каждом здании, а в некоторых и того больше. Я вам в интернете покажу фото». Лифт, скрипя, отворил свои двери. Волшебство, не иначе. Нажал кнопку и лифт приехал. У нас же приходится кричать, чтобы лифтер запустил подъемник. Восхищенно молвил Гнездилов, возрясь на металлическую коробочку. Поднялись в квартиру. Аня включила комп и принялась искать билеты на поезд. На последний вечерний сапсан спешить не было смысла. Там остались только билеты бизнес-класса по космическим ценам. Оставалось взять плацкарт, прибывающий на Ленинградский вокзал утром. «Ну все, билеты купила!» – радостно выдохнула Аня. Александр Сергеевич, рассматривающий квартиру, подошел к компьютерному столу. «Когда будем в Петербурге?» «Поезд отправляется сегодня в полночь. Завтра в районе девяти утра будем на Ленинградском». Встретившись с непонимающим взглядом, Аня пояснила. «Ну, на Николаевском, то есть вокзале». «Его тоже переименовали?» Девушка кивнула. «Ага». Петербург до 1991 года назывался Ленинградом в честь деятеля революции и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Настоящая фамилия Ульянов. Досадитесь, да почитайте сами на компе, если хотите. «Я не умею пользоваться этим аппаратом», — напомнил Гнездилов. «Покажете?» «Здесь все почти так же, только клавиатура стационарная». Аня объяснила сыщику, как пользоваться поисковой системой и ушла в душ. Поесть можно и на вокзале, А вот пыль и усталость от нескольких часов дороги смыть хотелось. Санкт-Петербург, Российская империя, 1913 год, от Рождества Христова. Отдохнув после операции по вызволению плута из-за стенков съезжего дома, цыган проснулся, когда над Петербургом уже повисла глубокая ночь. Проснулся он со странной тревогой, которую никак не мог объяснить сам себе. И вроде бы все было правильно, и действовал он в соответствии с планом. Да и назад дороги не было, а что-то не давало Андрею чувствовать себя спокойно. После рассказа Ивана о том, что вовсе не Аня обманула его с кольцом, взрывать карету с Ильинским казалось ему мерзостью. И не потому, что он вдруг стал как-то иначе относиться к графу. Просто это было несправедливо, что ли. Цыган усмехнулся. Поднимаясь с импровизированного топчана, который сам же себе и соорудил несколько дней назад из старых соломенных матрасов и овчинных тулупов, которые уже было невозможно носить. Неужто он, всю жизнь живший по принципу «могу делать, что считаю нужным», вдруг озадачился какими-то моральными принципами, вроде справедливости? Справедливым, по его мнению, всегда было только стремление наказать род Тереповых, вернуть украденный мальчишкам Порфирием, пусть и не нарочно, перстень, да отомстить за смерть отца? Так и чего тогда он так распереживался? Аннушка тоже терепова, и она так же повинна, как и весь их род. И все-таки на душе было тяжко. Глубокой складкой пролегла вдруг через его лоб морщина, прибавляя ему потерянного когда-то возраста. Сомнение было написано на лице. Андрей достал все ингредиенты, разложил их на подобие стола. Вспомнил, как это все делается, и стал аккуратно заполнять трубки-колбы серной кислотой. Проснулся плут. Протер глаза кулаками, потянулся. «Начал уже», — спросил он, зевая. «Пора», — коротко ответил цыган, стараясь не отвлекаться. плут принес заготовленные заранее жестяные банки из-под печенья и стал складывать в них желатин-динамит. После облавы на опрашке пришлось мастерить составляющие бомбы из того, что было в доступности, и пользоваться инструкцией из покушения на Александра II. С тех времен взрывное дело шагнуло далеко вперед, Но у цыгана и плута особенно вариантов и не было. Что смогли достать, то и использовали. Закончив с кислотой, цыган принялся заполнять пространство между трубками, которые помещались одна в другую бертолевой солью. Каждую получившуюся двойную трубку он приматывал к грузикам, которые при резком броске взломают трубку и позволят ингредиентам соединиться и взорваться. Подготовленные взрыватели необходимо было аккуратно поместить в банку со студнем. Провозились несколько часов. Работа требовала внимательности и аккуратности. К концу у цыгана затекла спина, устали руки и жутко болели глаза от перенапряжения. Единственным источником света в их коморке была пара свечей в жестянках на столе. Завершив, Андрей вымыл руки и с облегчением вытянулся на лежанке. Можно было и поспать. Но по закону подлости сон не шел. То ли он перебил себе отдых, прикорнув перед тем, то ли червячок сомнения, затихший на время сборки, вновь принялся грызть изнутри. Андрей злился. Какое ему вообще дело до этой девчонки? Она заслужила, как и все они, Нателла за предательство, братья Терепова за то, что просто существовали на этом свете. До сих пор существовали. Хотя, надо сказать, он хорошо постарался, чтобы испортить им жизнь. Один пожар в имени чего стоит. Цыган вздохнул, припоминая, как решился на столь страшное дело. Как выискивал потом на пепелище бригет, словно одержимый. Вспомнил он и как преследовал Алексея, случайно встретив в Петербурге семь лет назад, в очередной раз пытаясь добыть перстень у его брата. Как приложил его хорошенько в подворотне по голове, в надежде, что, кроме бригета, найдет в карманах Сюртука и заветное кольцо. Но Порфирий Георгиевич очень хорошо берег перстень с рубином, не подпуская к нему никого. Это позже, когда его взбалмошная, розоволосая племянница приехала из провинции. Их похождения между мирами стали частыми. А до того порой проходили годы, прежде чем цыган, наконец, мог вновь увидеть концертмейстера. Андрей поворачивался сбоку бок, но так и не уснул. С утра ему предстояло еще съездить по одному важному делу, без которого акт не будет иметь никакого смысла. Поэтому надо бы поспать, но совершенно не хотелось. Одолевали сомнения и тревоги. Впервые в жизни он вообще задумался о том, на кой ему это все. Вся его жизнь была подчинена скитанием, а ведь мог бы быть просто счастлив от кочевой или цыганской свободной жизни или от жизни до пропорядочного мещанина встретить приличную женщину, жить своей семьей. Не жил сам и мешал другим. Прогнав глупые мысли, Андрей отругал сам себя: Все уже так и есть. Что уж горевать о прошлом? Это не черновик, на было не перепишешь, случайно капнув чернилами.